Глава 19. Они были похожи, Рубин и его отец. Разве что волосы у последнего были темнее. Видимо, блондинистость, граничащая с рыжиной, передались летчику от матери. Смирнов-старший выглядел не лучшим образом. Под левым глазом расплывался обширный синяк, нос опух, подбородок и сцарапан, темные волосы на голове спутаны в воронье гнездо. А еще... В его глазах было то, чего я никогда не замечал в глазах его сына. Страх. Два человека в черных балаклавах демонстративно держали его на мушке, пока он зачитывал текст, сидя на фоне большого экрана с изображением старого американского флага. «Гарантируют условия. После того, как все решится», — говорил он дрожащим голосом. Форма подачи сообщения удивительно не соответствовала его содержанию. «Координаты места встречи мы пришлем». «Любое наблюдение будет расценено как попытка нападения. Так что приезжай один». Олигарх осекся, сглотнул, посмотрел на камеру и хотел что-то добавить, но тут запись оборвалась. На экране появились числа. Видимо, обещанные координаты. Лицо у Рубина стало будто каменная маска. Даже глаза, обычно очень живые и эмоциональные, словно превратились в два куска прозрачного стекла. Харис посмотрел на нас, потом сделал знак своим людям выйти. «Понимаю, положение не из лучших», — сказал он, когда мы остались наедине. «Но нам надо как-то выиграть время». «Выиграть время для чего?» — ледяным тоном спросил Рубин. «Мы считаем, что у них случилось что-то непредвиденное. Скорее всего, какие-то крупные неприятности с модификантами, на которых они очень рассчитывали в своем рывке», — ответил глава безопасности. «Вышли из-под контроля?» предположил я. «Вероятно», немного поколебавшись, кивнул Харрис. «Но, возможно, дело обстоит сложнее, чем нам кажется». «Скажите, вы уже допрашивали этого парня?» «Амела», продолжал я. «У нас хватает других задач, поэтому уделите этому вопросу время», сказал я. «Просто совет. Возможно, получите неожиданные ответы». Харис какое-то время молчал, видимо, собираясь с мыслями. «Что ж...» «Ладно», — наконец сказал он, пожав плечами. «Но мне нужно понимать, насколько вы сможете нам подыграть. И что вообще планируете делать с этим всем?» Рубин посмотрел на меня. Я едва заметно кивнул. «Если вы не против, мы прогуляемся». «Тут рядом. Воздухом подышим», — ответил я. «Потом можно собраться здесь же, если вы не против». «Ну уж нет», — Харис пожал плечами. «Я не могу надолго парализовать работу ситуационного центра, так что подходите в мой контейнер, он последний в ряду. Не заблудитесь!» «Хорошо, спасибо», — кивнул я. С этими словами мы вышли из помещения. Убедившись, что рядом нет любопытных ушей, Рубин сказал, «Я пойду». «Один?» «Нет», — ответил я. «Для начала дождешься, пока я заберу пулю». «Потом пойдем все вместе». «Ты слышал, что он сказал?» «Да мало ли что он сказал!» Я пожал плечами. «Просто так идти нельзя!» «Тор, у меня выбора нет!» Вздохнул Рубин. «Я не могу тебя отпустить!» «Как потом перед командованием отчитываться?» «Вали все на меня!» «Дезертировал!» «Ушел в сама волку!» «Неважно!» «Блин, ты вообще себя слышишь?» Я позволил себе немного повысить голос. И вообще, куда особисты смотрели, если вы, блин, настолько близки?» Рубин вздохнул и промолчал. Только продолжал глядеть на меня стеклянными глазами. «У тебя семья дома!» Летчик заскрипел зубами, но все равно промолчал. «Они поймут!» — процедил он. «И дочка тоже поймет?» Он опустил взгляд, снова играя в молчанку. «Так, ладно!» — вздохнул я. «Давай думать, пока время есть!» Что у них там вообще происходит? И за каким чертом им понадобился именно ты, если речь уже не идет о переговорах и гарантиях? А она ведь не идет, так? Молчание. Леха, я чувствовал, что в этот момент лучше звать его по имени. Есть что-то еще, чего я не знаю? Мне надо понимать, что происходит. Нет, Дим, я сказал все, что мне было известно. Для чего им нужен именно ты? Если не для переговоров. Мне это не нравится. Совершенно не нравится, сказал я. Мне тоже, кивнул Рубин. Так, давай думать, повторил я. Понятно, что у них случился какой-то кризис. Но из-за чего? Стало известно о переговорах, и какая-то фракция устроила фронду? Возможно. Подожди! Мне в голову вдруг пришла неожиданная мысль. А что, если это все игра? «Допустим, они не хотят, чтобы конфедераты узнали о переговорах. Это ведь не в их интересах совершенно. И просто таким образом вызывают тебя на связь. Чтобы не рисковать агентурой, если она еще осталась». «Может быть», — Рубин с интересом посмотрел на меня. Его взгляд медленно оттаивал. «Ты не заметил каких-то следов инсценировки?» — спросил я. «Фальши? Нет?» Он помотал головой. С другой стороны, понимая, сколько всего стоит на кону, они могли все тщательно проработать. Кстати, насчет их агентуры. Надо бы спросить у Хариста, удалось ли найти, где утекло насчет химической атаки, продолжал рассуждать я. Какая теперь разница, заметил Рубин. Большая, возразил я. Если узнаем, где текло, у нас будет представление о том, насколько они владеют информацией о нас. «Где и как могли быть организованы точки контакта, которые мы пропустили?» «У них ведь почти получилось», — заметил Рубин. «Если бы не Пуля и этот головорез, его Фернанда зовут», — ответил я. «И он вовсе не головорез, а честный труженик. Хотя неважно. Послушай, если я прав, и таким образом они зовут тебя на связь, то это в корне меняет ситуацию. Надо проработать вопрос, как ты...» «Сможешь дать нам знать, что все прошло как надо, и можно готовить операцию по отходу, не привлекая внимания конфедератов. Я найду способ». «Хорошо», — ответил я, — «но нужно понять, что со временем. Если ты не вернешься и не выйдешь на связь к определенному моменту, за тобой пойдем мы с пулей». «Возможно, у меня просто не хватит времени, чтобы найти способ», — сказал Рубин. «Лучше всего вам вернуться». «А уже на месте я придумаю, как связаться с нашими!» Я улыбнулся. «Нет, брат, так дело не пойдет», — сказал я. «Во-первых, ты подумал, как мы без тебя вернемся? Конфедераты готовы предоставить борт, но где летчика-то взять? Ты думаешь, кто-то из них будет гореть желанием лететь в Россию?» «Ну попробовать-то стоит», — буркнул Рубин. «Нет», — твердо сказал я, — «не стоит. Поэтому давай определять время». «Двое суток. Более чем достаточно, как я думаю. Давай трое?» «Нет. Сорок восемь часов. С момента твоего отъезда», — ответил я. «Хотя бы время на дорогу накинь. Мы не на базаре», — возразил я, однако затем уточнил. «Ты понял, что там за координаты? Где это?» «Красная зона за Денвером», — уверенно ответил Рубин. «Ладно. Плюс час. Более чем достаточно». «Пойдем к Харису что ли? Надо договориться, чтобы...» Я осекся, поняв, что хочу сказать, забрать наших из пещер. Но все-таки они не совсем наши. Если не считать пулю, конечно, чтобы забрать народ из пещер. «Это дело!» — кивнул Рубин. Харис ждал нас у входа в свой контейнер. «Ну, что решили?» — спросил он. «Я тут подумал, что если вам нельзя идти...» то можно организовать прикрытие, замаскировать под вас. «Я пойду», – перебил его Рубин. «У нас отличные специалисты. Они ни за что не догадаются, что...» «Я пойду», – повторил Рубин. Э, -э, -э что?» – немного растерянно переспросил Харрис. «Вы решили идти?» «Хорошо. В любом случае надо обеспечить маскировку остальным и вернуть вашего третьего и остальных людей Колтона заодно». «Сколько времени это займет?» «Он пойдет один», – уточнил я. «Немедленно», – безопасник выдержал паузу, внимательно глядя на нас. «Мы будем на подстраховке», – пояснил я. «У нас есть план, но он должен идти один, чтобы были шансы». «Окей», – Харис пожал плечами. «Как скажете, если уверены, что...» «Поможете с транспортом и средствами защиты?» – спросил я. «Координаты в красной зоне». «А, да, действительно!» – он почесал нос. «Да? Почему же не помочь?» «Спасибо!» – кивнул я. «А что насчет Колтона? Людей надо сюда привести и как можно скорее!» «Возле пещер небезопасно!» «Я могу послать Питерсона, но нужно указать точное место!» «Я приведу!» – ответил я. «Как можно скорее!» Харис кивнул. «Что ж, тогда мы договорились!» Я не стал провожать Рубина. Частично из-за суеверных соображений, частично потому, что спешил вернуться к пещерам. Мне совершенно не нравилась идея, что сотни или тысячи вышедших из-под контроля модификантов могут свободно ошиваться в той местности. И, как выяснилось уже на подъезде, для этих опасений были некоторые основания. Существа, некогда бывшие людьми, двигались по второстепенным дорогам по направлению на юг небольшими группами. Первую я встретил почти сразу, на рассвете, как только выехал из горной местности на равнину. Остановился и спрятался за ближайшим кустом вместе с байком, наблюдая за ними. Их было шестеро. Шли они почти правильным шестиугольником, сохраняя дистанцию в одном темпе. Эта правильность и слаженность мне не понравилась. Будто в ней было нечто механическое, неживое. Меня они, похоже, не заметили просто продолжали двигаться по дороге в прежнем направлении, строго на юг. Дождавшись, когда группа скрылась за ближайшим холмом, я для верности выждал еще несколько минут и поехал по объездному проселку, чтобы выйти на участок дороги значительно южнее. И уже здесь встретил несколько таких же групп. Наблюдая за ними с высоты ближайшего холма, я заметил, что некоторые группы сливаются, образуя более сложные, чем шестиугольник, фигуры. Я вдруг вспомнил странный обряд, который видел во время своего первого задания в красной зоне под Миасом на Урале. Тогда ведь я так толком и не выяснил до конца, что это было. Руководство отделалось общими фразами, а проявлять излишнее любопытство я не стал. Тогда это казалось благоразумным. Чтобы оказаться возле оврага посреди отрогов, где скрывался вход в пещеру, мне пришлось сделать довольно-таки большой крюк километров 20. Но зато я разведал путь, по которому можно было бы вывести семью Колтона и остальных. Оставалось надеяться, что они не пытались эвакуироваться сами и не нарвались на эти странные стада модификантов. К сожалению, мы плохо проработали вопрос идентификации, и это. Едва не стоило мне жизни, но ну или по крайней мере, одолженного у конфедератов мотоцикла. Мне повезло. На посту стоял не слишком меткий Фернандо. Я успел заметить, как пули выбивают облачка пыли из камней впереди на тропе, и остановился. Потом поднял руки и снял шлем, специально подставляя лицо солнцу, чтобы меня можно было легко разглядеть. Выстрелы прекратились. Выждав пару минут, Я снова сел за руль и медленно поехал вперед, не надевая шлем. «Привет!» – Фернандо встретил меня возле замаскированной лежки на краю оврага. «Извини, не узнал!» «Думал, кто-то из демовского авангарда выбрался на разведку. С утра ребята видели пару больших дронов, вот я и...» «Понимаю», – кивнул я. «Сам не сообразил, что надо бы как-то выделиться, чтобы опознать было легко». Фернандо еще раз извинился. «После чего?» он через налаженную проводную связь с наблюдательным постом, доложил вниз о моем прибытии. Пещера оказалась хорошим убежищем. Вопреки всем опасениям, за время моего отсутствия ничего неожиданного не произошло. Пуля, увидев меня, сначала крепко обнял и лишь потом спросил, «А где Рубин?» «Долгая история», — ответил я. «По дороге поговорим». «По дороге?» — я не успел ответить подошел Колтон. — Как там обстановка? — спросил он. — Много странных дел, — ответил я. — Как обычно. Но отсюда надо уезжать и поскорее. — Демы все еще наступают? — тревожно спросил фермер. — Уже нет, — ответил я. Но вокруг полно модификантов, ведущих себя очень странно. Они, похоже, вышли из-под контроля и творят что-то непотребное. — Я знаю место в Аризоне, куда можно... — начал Колтон, но я его перебил. Нет-нет, мы едем в район эвакуации, сказал я. Я встречался сегодня с Харисом, Он отправил меня за вами. А, вон оно что! Что ж ты сразу-то не сказал? Тогда собираемся! С этими словами он ушел вглубь пещеры, чтобы координировать сборы. Мы с пулей снова остались наедине на площадке у входа. Он жив? спросил напарник. Надеюсь, ответил я. Утром, когда мы расстались, был. Ладно! Но по дороге расскажешь. Пойдем, поможешь со сборами. Где-то через час мы были готовы выдвигаться. Мы с Пулей ехали первыми. Мотоцикл удалось погрузить в кузов пикапа. Сразу за нами Дэвид с женой и дети. Замыкающей шла машина, в которой находились Фернандо, Маркос и Колтон. Они обеспечивали прикрытие и силовую поддержку в случае необходимости. Ну что, где он? Пошел искать самолет для вылета в Аризону, предположил Пуля. «Не совсем так», — вздохнул я. Среди демов оказался его отец. Они взяли его в заложники, и он пытается его освободить. Пуля удивленно поднял брови, но машину продолжал вести уверенно. Даже не вильнул. «Вот значит как? И ты его просто так отпустил?» «Пришлось», — ответил я. «Он предложил план, с которым я вынужден был согласиться». «Но если через двое суток он не выйдет на связь, мы пойдем на выручку». «Ясно!» – кивнул Пуля. Больше вопросов про Рубина он не задавал. По крайней мере, пока. Дорога до лагеря на автомобилях была дольше и сложнее, чем на мотоциклах. Кое-где в горах попадалась разбитая техника и брошенные гражданские автомобили. Такие места приходилось объезжать, что само по себе было небезопасно. Часто лишь узкая обочина отделяла дорогу от обрыва. И все-таки под вечер мы почти добрались до места. Что, конечно же, не могло не радовать. Двигаться ночью с детьми по этим землям было очень посредственным удовольствием. Первый пост мы встретили километрах в пяти от лагеря. Несколько замаскированных огневых точек и лента с шипами, протянутая через дорогу. Но нас уже ждали. Харрис позаботился об этом, так что проверка нас практически не задержала. Второй пост был более основательным: защитные насыпи бастионы, бетонные блоки на дороге, полноценный шлагбаум. Но и здесь нас не стали тормозить надолго, лишь удостоверили личности и тут же пропустили обратно. Харрис встретил нас на грунтовой парковке возле штабного домика. Он был в компании мэра Дэвиса и Рейнджера Питерсона. Для начала. Встречающие обнялись с Колтоном. Потом мэр предложил фермеру и его семье пройти с ним, чтобы показать выделенные для них места в лагере. Я и Пуля остались в компании безопасника и рейнджера. «Ребят, у нас для вас новости!» — сказал Харрис. У меня тревожно кольнуло в груди. Пуля бросил в мою сторону быстрый взгляд, но промолчал. «Слушаем!» — кивнул я. «Давайте внутрь!» «Надо кое-что показать», — сказал Питерсон. Мы вошли в уже знакомое место, где за мониторами сидели операторы. За это время они успели смениться. Я обратил внимание, что теперь среди них была девушка. Кажется, раньше видел ее в городе, в одном из кафе. «Мелинда, выведи то, что камеры засекли», — попросил Харрис. На центральном мониторе появилось изображение окрестностей. Была ночь. Камера работала в режиме светоусиления, так что мир вокруг был зеленоватым. Я внимательно приглядывался к Земле и чуть не пропустил, как на горизонте среди звезд появилась яркая точка с заметным светящимся шлейфом. «Ракета?» – спросил я. «Тише! Сейчас!» – почему-то шепотом ответил Харрис. Изображение на экране сменилось. Теперь другая камера показывала звездное небо во всей его красе. Безо всякой зелени. На востоке олела полоса приближающегося восхода. Приглядевшись, я увидел черточку со шлейфом. Но в этот раз она была значительно меньше на пределе восприятия. Спустя секунду изображение существенно приблизилось, демонстрируя впечатляющие возможности оптики, с которой велась запись. Теперь стало возможно разглядеть силуэт ракеты. Я уже хотел было спросить про идентификацию модели. Но тут вдруг изображение ракеты полыхнуло белым. Изображение снова отъехало. В центре ночного неба расцвел огненный цветок. Пуля присвистнул. «Работающие ПРО?» – спросил он. «Какая-то из пусковых установок уцелела?» – ответил Харрис. «Но не это самое интересное. Слушаем!» – кивнул я. «Старт был из района красной зоны!» Примерно в тех координатах, которые передали вашему другу. А вторая часть съемки была передана по уцелевшему оптоволоконному каналу из-под контрольной нам обсерватории в Иллинойсе. Я промолчал, переваривая полученную информацию. Но это еще не все. Мелинда, дай увеличение момента эвакуации. Изображение дернулось и немного отмоталось назад, в момент замгновения до взрыва. Теперь стало видно, что корпус ракеты раскалывается до того, как его поражает снаряд, запущенный с земли. И его часть отстреливается на большой скорости в сторону и вниз. «Система спасения», — сказал Харрис. «Мы начали поисковую операцию. Но, как вы понимаете, в том районе ситуация остается нестабильной. До вашего приезда мы как раз обсуждали возможность, каким образом вас можно было бы к ней подключить». И, похоже, нашли решение.